«Стирлиц. Рейс. Мадрид. Южная Америка. Ноябрь 46-го». «Почему вы не пьете?» — спросил Ригельд. «Я не могу спать в самолете, если не напьюсь как следует». «Боитесь?» «Я совершенно лишен чувства страха в небе». «Да, завидую. А я, говоря, откровенно побаиваюсь».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 А сколько у их таких неужели именно такого рода животный фермент вызывает немедленное действие кажется Герцен сказал, что мы продали свое человеческое достоинство за нечеловеческие права над своими ближними верно, кстати земские соборы легко передали власть приказам и думским дьякам за полную свободу в делах своих имений, за установление крепостного права высшее проявление животности верхних ста тысяч. Самодержавие получило всю полноту власти в стране. Не начался застой. А Запад в это время менял одно сумасшествие на другое. То безумие крестовых походов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 — Я поэтому отсел на второе кресло, да и потом, если запасной выход ненароком откроется, вас высосет, как в трубу. — А здесь мы надежно прикрыты теми, кто первыми будет волочить по проходу. — Ну вас к черту, Штирлис, Браун, от того, что вы говорите, отдает садизмом Прошли одну школу, — усмехнулся штирлиц — Чему же удивляться? Вы где работаете? — Я? Ригельд не ждал такого прямого вопроса. — Это только янки назойливо представляются. Я Джеймс Мит из Чикаго, владею обувным магазином, женат на Малаканше и имею три детей. Все-таки немец значительно более тактичен. А любой вопрос, обращенный к малознакомому человеку, в определённой мере некорректен я служу в компании в какой же также сухо осведомился Штирлиц в в и т т натретил ригельд невольно поддаваясь в манере штирлица ставить вопросы и досадуя на себя что он не предусмотрел возможности такого оборота разговора А, впрочем, он не мог себе этого представить, потому что авторитарность нацизма предполагала все позволенности лишь после соответствующего приказа начальника. Тогда ответа было необходимо добиться любым путем. В обычной жизни, вне стен рабочего кабинета, люди как раз и находили отдушину в том, чтобы не ставить однозначных вопросов. Страх сделался нормой жизни. И именно ответ втаил в себя особый страх. «Вдруг что не так скажешь?» Поэтому беседы велись по покасательны, были осторожны и оттого лишь казались корректными.